Глава 48. Милагран. Мэл. Виртуальное окошко проявляет встревоженного баллина. Что у вас там происходит? Тебе пес что-то передал? Ты так и не назвала его. Хмурится балл. В инструкцию есть же. Нужно дать имя, задать основные команды. Мне когда было. Стараюсь не смутиться. Ну, правда же, никогда. Слушай, мне сейчас нужно уходить в прыжок. Подожди, Мэл. У тебя на борту опасное создание. R24 не опасен. Бросая взгляд на Кера, тут хоть и не смотрит на меня, но явно прислушивается. Не я не про киборга, мрачно отвечает Бален, пытается заглянуть за мой экран, рассмотреть, куда там я кошусь. Приподнимаю недоумённо брови. Кого ещё на мой космолёт занесло? Но Бален тут же поясняет. Я дикое создание с планеты Старус, в народе названным Зеткой. Ох. Так, Зетка не опасна. Ну, наша Зетка. Она помогла нам. Пытаясь сформулировать помягче, потому что слова про сражения прозвучат как какой-то лютый трэш. И тут до меня доходит весь масштаб катастрофы. Если он знает про Зетку, значит и про всё остальное. Что именно Писец успел передать? В курсе ли Бал о Кэри внутри Киборга? Так, у меня будет 3 часа полёта. Попытаюсь разобраться. Как извлечь из письма передаваемую информацию. Бал, всё хорошо, правда? Стараюсь говорить как можно убедительнее. Через 3 часа я буду дома и свяжусь с тобой оттуда. Я уже там. Огарошивает Балин. Пугаюсь, хмурюсь, столько всего хочу сказать, но понимаю, просить бессмысленно. Если он собрался рассказать что-то папе, то уже рассказал. Я испугался за тебя оправдывается друг в ответ на мой взгляд. «Потом поговорим». Обрываю его, отключаю связь. «Думаешь, на Эйшеля больше можно не рассчитывать?» мрачно произносит Кэррон, поворачиваясь ко мне. «Бал, друг, он не желает мне зла. И папа, я надеюсь, всё-таки выслушает нас и поверит». «Ухожу в подпространство», — рапортует Виола. «Готовность? Погоди!» Мне нужно сделать ещё один звонок. Соедини с Ладой. Дети! кричит Виола, понимающе. Через долю секунды на экране появляется лицо Эльвиры, управляющей моей школы. Немолодая, но преданная и очень идейная. Я нашла её на Ладе во главе какой-то полунищей благотворительной организации с огромным желанием помочь местным детям и без малейших возможностей сделать это. Со всякой там рекламой и внешними контактами у неё не очень, но как организатор процессов внутри школы, она оказалась незаменима. А главное искренне привязана к детям и желает им помочь, несмотря на то, кто они. Милагран. Эльвира со мной неизменно учтива и относится как к боссу, хотя сама в два раза старше меня. "У вас всё в порядке?" спрашиваю. Эльвира хмурится присматривается, видимо, выгляжу я сейчас не лучшим образом. Да, всё хорошо, отвечает. Что-нибудь случилось? Я думала, новых деток везёте. Пока не везу. Случилось. Пожалуйста, поставьте всю охрану на максимум, посторонних не впускать ни под каким предлогом без моего личного одобрения. И, возможно, нам придётся переезжать. Проведите с детьми учения. Подготовьтесь. Не представляю, как всё это организовать. Но учитывая, что Кэра мне подбросили именно на ладе, даже странно, что до сих пор они не проявили себя. Впрочем, до сих пор, наверное, всё шло в пределах их плана. А теперь нужно защитить то, что для меня может стать болевой точкой. Поняла вас. Эльвира вся подбирается, кивает сосредоточенно. Перезвоню чуть позже. Вижу, как её руки уже тянутся к виртуальным панелям, чтобы начать исполнять мои распоряжения. И немного успокоившись, отключаюсь. Виола наконец-то уходит в межпространственный прыжок. Признаться, до последнего ожидаю, что появится корабль космопола. Но вокруг всё тихо, нас пока не засекли. Мрачный Керн топает к комбайну, проголодался. Виола организовывает стол и диван. Опускаю всё стало, открывая виртуальное окошко «Разыскиваю информацию про песца». «Как его назовём?» «Спрашиваю». Кэрин поворачивается от разделочного стола. Пожимает плечами. «Морок?» «Предлагает». «В детстве я так назвал пса. Очень радовался подарку отца. Пока не узнал, что пёс — робот. Искусственно модифицированная оболочка с электроникой внутри». Кэр приближается, садится рядом. «И...» Бормочу не сказал, что он мне не нужен. Не знаю, отключил ли отец или сдал обратно. Я хотел живого, настоящего. А теперь ощущаю себя таким же псом. У пса не было души, возражаю. Керс снова пожимает плечами. Пару секунд молчу, но он ничего не добавляет. Пес тоже не живой, произношу осторожно. Тогда морок он будет зетка. Хмыкает Керс. Поглаживая высунувшиеся у него из-за пазух и морду. Смотри, как понимают, что разговор о ней. Опесец. Пододвигаюсь к нему, поджимаю ноги. Керк кладёт руку на мои плечи. И мне так уютно, спокойно рядом с ним. Твой зверь, ты и решай, улыбается. Словно вопровержение, Песец запрыгивает к нам на диван и укладывается к Керку на колени. Похожие и не вполне живые создания признательны за спасение. Смеюсь. Даже если активировал их другой хозяин. Кэр мягко перебирает мои волосы, словно забывшись. Молчит. А мне неожиданно приятно это ощущать. Нужно принимать решение, но я понятия не имею, как в нашем мире называют песцов. Он же лиса, только полярная, правильно? Вот пусть и будет лис. Выдаю первое, что приходит в голову. Кэр кивает согласно. Сидим, разбираемся с инструкцией. Задаем команды. Причем есть такие, которые только я могу отдать. А есть общие. Песец прямо на глазах превращается из пушистого саглядатая в очень интересный и полезный... Хм, гаджет? Еще и тайные отсеки для лучевых снарядов имеются. Хотя для нас он скорее уже компаньон. А вот что успел отослать Балину, не нахожу. Нет такой функции, как просмотр после отправки. Сделав дело, обнуляет все данные. Пока вожусь с настройками медибокса, у Лисы, оказывается, совсем мало заряда осталось. Кор накрывает на стол. Со смущением осознаю, что так и не принесла зверьку обещанный корм для песцов, обещая обязательно исправить. Едим болтаем, молчим. Время неумолимо убегает. Но говорить о том, что ждёт нас на Куоне, не хочется. Песец, зарядившись, имитирует сон. Всё там же, на коленях у Кэра. Сам киборг в медибокс лезть не хочет. Немного подзаряжается от виолы через свои многофункциональные пальцы. Чем ближе к времени выхода, тем больше страхов и сомнений меня терзает. Даже возвращаюсь за пульт раньше времени. Кэр молча занимает своё место. Не спрашивает ни о чём сам, наверное, испытывает сходные чувства. А после вырываемся в обычное пространство, чтобы оказаться чуть не нос к носу с кораблём Космопола.